Глава 34. О депрессии и настойчивости Такую вот рыдающую и обессилившую меня нашла одна милая женщина, проходившая мимо. Пухленькая, с добродушным лицом и звонким голосочком. Она заохала, заахала, кое-как заставила меня подняться на ноги и повела в ближайшую таверну, хозяином которой был ее муж. Что я поняла по щебетанию женщины? Я не сопротивлялась, потому что сил ни физических, ни моральных у меня не было. Я полностью была разбита, поэтому позволила усадить себя за стол и влить в меня бокал чего-то сладкого и крепкого. Такие хорошие эти хозяева были, что я решила не искать другое место, а остановиться прямо у них на время восстановления магического резерва. После этого обряда очищения магической искры и особенно после манипуляций с событиями прошлого мне было так плохо, что все равно нужно было где-то осесть на несколько дней, прийти в себя. Хозяину таверны сказала, что меня бросил жених и что мне хочется уединиться и погоревать волю. Ну а что? Отчасти это правда, а хозяева таверны так расчувствовались, что пообещали мне носить еду прямо в комнату, если я не пожелаю выходить в обеденный зал. А я не пожелаю, конечно, потому что сил моих не было смотреть на то, как другие радуются чему-то, когда я оплакиваю свою судьбу. Наверное, с неделю я только и делала, что плакала, ела и спала. Больше всего на свете мне сейчас хотелось заявиться к Салливану и прижаться к его груди, Но какой в этом смысл? Он меня не помнил, и не факт, что при следующей нашей встрече я его очарую. А я не готова была видеть его холодный, безразличный взгляд. После той его пылкости, горячности, нежности. Нет, не готова. Лучше ж вообще никогда больше не видеть, не знать. Восстановить магический фон, свалить домой – и больше никогда не появляться в Лакоре, забыть его, как самый сладкий, страшный сон. Я даже в лавке Фила боялась появиться, как напоминание о том, что он видел нас с Оливаном, и был свидетелем всех случившихся событий, о которых сам больше не помнит. Посмотреть ему в глаза и услышать «Агнесочка, дорогая! Какими судьбами давно не виделись!» «Ну нет. Увольте. Не сейчас. И вообще никогда. Прости, Фил, ты был хорошим другом, но я не могу. Мне казалось, что я скоро умру от душевной боли. Настолько было тошно. Еще меня постоянно мутило, видимо, от магического истощения. И это добавляло особый шарм моему и без того плачевному состоянию». Магический откат был жуткий. У меня ломило от боли все тело, не спадала высокая температура. И эта агония казалась бесконечной пыткой. Никогда еще мне так плохо не было, если честно. Через неделю стало полегче. Температура спала, мышцы меньше крутила от боли, и слезы, наконец-то, кончились. Наверное, я выплакала... Все, что только можно было, и теперь началась вторая фаза депрессии, отупение. Я просто сидела или лежала и смотрела в одну точку. И все так же ела и спала в промежутках между увлекательным созерцанием пошарпанного потолка. Не знаю, сколько бы я так провалялась, но на исходе второй недели ко мне заявился Эрик. Возник на пороге цокая языком и скрестив руки на груди. «Шикарно выглядишь, сестричка!» – насмешливо сказал он, привалившись к косяку. «Не подскажешь адресок своего стилиста?» «Имя ему – Жизнь!» – буркнула я и закинула в угол комнаты еще один бумажный платок, коих там скопилась уже целая горка. К брату не повернулась, лишь покосилась на него. И заметила, что сегодня он разодился в парадную белую форму, а непривычно черную. И физиономия у него такая, самодовольная и отдохнувшая, что аж зубы сводит. Вот уж кто, в отличие от меня, действительно выглядел шикарно. «Так дело не пойдет, дорогая моя. Где твой несгибаемый оптимизм?» «Там же, где мой смысл жизни, в заднице. А ты...» Пошел вон! Я тебя ненавижу! Ну, допустим, у тебя есть на то причины. Я как раз пришел загладить свою вину! Разулыбался Эрик. Валяться у тебя в ногах и просить прощения не буду. У меня есть идея получше, но для этого нам надо выбраться из этого смрадного места. Поднимайся, даю тебе полчаса, чтобы привести себя в порядок. И что потом? Ради чего? Ради меня и... В общем, давай. Отрывай свой зад от дивана и марш в душевую. Пойдем с тобой гулять. Сегодня шикарная погода. А тебе стоит развеяться. Не хочу. Изыди, демон. К сожалению, я не демон, а твой брат. Это намного хуже. От меня так просто не избавиться. Некоторые родственники вообще те еще живучие твари, ничем их не изведешь. Вот я один из таких, да еще и твой страж, тут тебе вдвойне не повезло. Так что вставай, давай быстро, ты приводишь себя в порядок и идешь со мной гулять. Это приказ выполнять немедленно, сказал он это, воздействуя на меня магической силой стража, так что пришлось повиноваться. Приказом своего стража сопротивляться было практически невозможно. С трудом села на кровати и с ненавистью уставилась на Эрика. Но мой пламенный взор его не волновал. Под активные пинки брата я все же дошла до ванной и в итоге с удовольствием приняла душ. Кажется, вместе с водой с меня слилась тонна негатива и даже дышать стало полегче. Надолго ли? Глянула на себя в зеркало, лицо осунувшееся, под глазами круги, волосы растрепаны. Красотка, что сказать? Приняла душ, кое-как привела себя в божеский вид и последовала за братом, который поволок меня прочь из таверны. На улице было хорошо, солнце ярко светило и пригревало, ветра не было, мороз был совсем слабый. Такую погоду я даже любила, так что с удовольствием шла под руку с Эриком, хотя все еще злилась на него. Злилась, но никогда не умела долго таить обиду на брата, поэтому медленно начала оттаивать. Жить-то дальше как-то надо. Вроде надо. И от Эрика мне все равно никуда не деться. Мы с ним связаны узами, намного более прочными, чем обычный брат с сестрой». Ну вот я и шла, и слушала рассказы о доме и последних завершенных заданиях. «А что с Афреоном?» – спросила я, когда мы свернули к ярмарочной площади. Пока что он вновь вскрыт в недрах Лакорский гор и никому не вредит. Но мы возьмем это дело под свой надзор, негоже такой опасной силе лежать вот так, без жесткой охраны. Мы подумаем, как уничтожить Африон. Отмены во времени не получится, слишком много лет прошло, слишком много событий на этом завязано. Магический откат будет такой, что даже если мы вдвоем с тобой будем действовать, от нас лишь горское пепла останется. Вон ты всего несколько лет отменила, а видок у тебя уже такой, будто ты только из могилы выползла. Про состояние магической искры вообще молчу. «Это да», – вздохнула я, – «и у меня пока нет сил на дальнюю телепортацию. Так что я на какое-то время опять застряла в этом проклятом лакоре, будь он не неладен. Но надеюсь, через недельку вернуться домой. А у тебя какие планы на ближайшее время?» «О, боюсь, через недельку ты вряд ли окажешься дома», – как-то странно усмехнулся Эрик. «А что касается моих планов...» в к неспокойно, там намечается серьезная заварушка, и кому-то придется ее контролировать. Сам туда отправишься. Не совсем, отвел туда Тео, пусть разбирается с местными проблемами. Тео, Левинтон что ли? Эрик кивнул, а я нахмурилась. Но он же совсем неопытный, Нехорошо его одного нам брассуру кидать. Кто сказал, что он будет один? Загадочно улыбнулся Эрик. В хоране хватает помощников. Но он не то чтобы сильный волшебник. Ему бы кого-то из наших в пару дать. Иногда для решения задач нужна не сила, а другие качества. Ловкость, хитрость, удача, наглость в конце концов. Да уж, этого у Тео в избытке, рассмеялась я. Вот именно, мягко улыбнулся Эрик и уверенно добавил, он справится, я в него верю и наставник тоже в него верит. Так что это будет его, так сказать, боевым крещением, первым персональным заданием. Должен же он когда-то начинать действовать в одиночку. Мы его внедрили в штат местной инквизиции, вот пусть там тренируется и развлекается с назревающей проблемой. Я только пожала плечами, но спорить не стала. Были у меня серьезные сомнения насчет такой спорной персоны, но наставнику действительно виднее. Пока что он ни разу не ошибался в своем выборе, каким бы странным порой тот ни казался. Вроде бы не ошибался. «Постой тут, я сбегаю за мороженым», — внезапно сказал Эрик, когда мы проходили через Ярмарочную площадь а потом зайдем в одно красивое место. «За мороженым?» – прыснула я. «Как-то это было очень странно есть мороженое в вечно холодной стране». «О, ты просто не знаешь, какое оно вкусное, но скоро узнаешь. Погоди, я быстро». Эрик нырнул в разноцветную толпу, а я осталась ждать его около трактира под названием «Большой куш». Его пошарпанная дверь в какой-то момент со скрипом отворилась, и на порог шагнул высокий блондин в оранжевой мантии, какие тут носили императорские лекари. Я мельком глянула на лекаря и обомлела. Он тоже на меня глянул и, к сожалению, узнал. «Агнесочка, дорогая!» Шагнул ко мне Фил с распротертыми объятиями. «Какими судьбами!» «Давно не виделись!» Наверное, меня здорово перекосило от этих его слов, потому что Фил озабоченно спросил. «Эй, ты как? У тебя все в порядке?» «У меня все настолько плохо, что даже жить не хочется», подумала я, но вслух сказала только. «Вполне. А ты здорово изменился. Когда это ты успел заделаться в императорские лекари?» Да совсем недавно, махнул рукой Фил, беззаботно улыбаясь и так и лучась радостью. Неделю назад буквально получил приглашение от самого Архана Родингера младшего. Представляешь? Ему меня кто-то настоятельно посоветовал. По его словам. Ну я прошел собеседование и успешно сдал проверочное задание. Ну и вот, сам себе не верю. Он развел руками, мол. «Сама видишь». От упоминания принца Родингера меня перекосило еще больше. «О, боги! Фил, да провались ты сквозь землю! На кой ляд было появляться в моей жизни именно сейчас, когда я едва пришла в себя?» «Слушай, Агнесочка, я бы с тобой вечность болтал, а ты забегай ко мне на досуге, хорошо? А мне бежать надо. У нас сегодня такой праздник! Такой праздник!» Нужно подготовиться как следует. Меня тоже припахали. Служба, сама понимаешь. Что за праздник? Спросила я без интереса. Просто для поддержания диалога. Так ведь Архан Родингер-младший сегодня женится. Будут городские гулянья в честь этого события. И мне надобно. Чего? Дальнейшие его слова я не слышала. У меня сердце гулко стукнулось о ребра и ухнуло в пятки разбилась на части, как хрустальная ваза.